глава 12 начало конца час 72 после утреннего обхода в тринадцатом боксе осталось двое есть какие-нибудь сдвиги спросил муж больной у дежурного врача подождем мнения специалистов без энтузиазма ответил тот пришедший невропатолог Привел с собой студентов, и они долго колдовали над пациенткой. В конце осмотра им принесли мензурку с водой, в которой плавали кубики льда. Заливая воду шприцем в правое ухо больной, они пристально следили за ее глазами. «Направо, милая, посмотри направо!» — молча молил ее муж. «Покажи, что ты еще с нами!» Но его жена безотрывно смотрела в одну точку и не обращала никакого внимания на ледяную воду в ухе.